Кто лучше, как педагог? Ваш репетитор, натаскивающий вас на получение ирландской стипендии? Или мисс Дженнет Эйчерч, когда она играет для вас нору? Нельзя смотреть «Кукольный дом» и не чувствовать, а значит и не думать. Однако очевидно, что ирландская стипендия подорвала бы Оксфорд, если бы ее выигрывали, не чувствуя или не думая. Я мог бы привести тысячу подобных примеров, если бы хватило места или если бы критика университетской системы была моей основной задачей. Примем как доказанный факт, что наша жизнь есть проклятие, пока она не начинает действовать в удовольствие, и что по мере того, как она становится более интенсивной вследствие вертикального развития рода, она требует той степени наслаждений, которую нельзя извлечь из элементарных хищнических и любовных инстинктов, не вдаваясь в разрушительное извращение. Но есть ли альтернатива высоким мыслям невозможно без высоких чувств, к которым мы можем прийти только через воспитание эмоций, не должны ли мы изменить наши пуританские традиции и постараться превратить нашу нацию в нацию профессиональных сластолюбцев? Вне всяких сомнений, чтобы убедиться, что высокие чувства ведут к высоким мыслям, требуется приложить определенные умственные усилия. Но и без умственных усилий мы знаем, что высокие мысли влекут за собой так называемый ясный образ жизни. В этом столетии мир произвел двух людей, Шелли и Вагнера, сознанием которых постоянно владело поэтическое чувство. Никакие соображения религиозного свойства, никакие привычки не мешали им максимально проявить свой талант. Далекие от того, чтобы предаваться обжорству, пьянству, грубости или разврату, оба были поборниками вегетарианства, не пили ничего, кроме воды, испытывали отвращение к охоте и насилию, защищали независимость женщин и были вовлечены в открытую борьбу против социальных зол, которые большинство чувствительных мужчин находят вполне терпимыми. Практическая доктрина этих двух архислостолюбцев представляется обычным людям чем-то вроде аскетизма святош. Если освободившееся предубеждение, что наслаждение представляет угрозу общественной безопасности, нам предстоит решить, Какое из видов искусств обладает наибольшей силой, мы должны отдать предпочтение музыке, потому что она одна требует от своих читателей артистических действий, которые, доведенные до совершенства, становятся актом вторичного творения, каковым Вагнер назвал игру листа, исполняющего сонаты Бетховена. Нет необходимости ставить музыканта выше художника, строителя или скульптора. Существуют моменты, когда соперничество между разными видами искусств исчезает. Когда вы смотрите на акварели Тернера в Национальной галерее, поэтические чувства, которые они передают столь тонко и изысканно, уводят вас от споров ревнителей искусства, обсуждающих, кто выше композитор или художник. Тем не менее, в Национальной галерее чувства выражены художником, а не вами, хотя ваше чувство, иногда очень болезненно, бьется в поисках экспрессии. Вы стоите молча или в лучшем случае оборачиваетесь к соседу, и произносите фразу «Мило, не правда ли?» Фразу, из которой, собственно, и вырастают все критические рассуждения. Но теперь представим себе, что те же чувства выражены не через живопись, а в песне. Немедленно ваш язык пускается в пляс. Вы начинаете напевать, и тем удовлетворяете одну из насущнейших потребностей. Как ни странно, это звучит для человека, поющего единственно для того, чтобы сорвать аплодисменты. В дальнейшем вы приобретаете способность выражать свои чувства, а вместе с ней силу и смелость, которых нам так не хватает, без которых мы сохнем и угасаем, лишаемся способности понимать и быть понятыми, ограничиваемся замечаниями о погоде, в разговорах с людьми, целительным общением с которыми мы наслаждались бы, если бы умели полностью выражать себя. Таким образом, музыка – самый плодотворный вид искусства, который насаждает себя через силу, заставляющую своих адептов выражать его и самовыражаться самым легким и универсальным из всех художественных методов, поскольку музыка представляет собой искусственную форму общения, общую для всего человечества. Эту мудрость музыки пытались привить миру Платон, Гете, Шопенгауэр, Вагнер и «Я грешный». Как правило, когда в поисках конкретности я связываю свои построения с именем субъекта, по видимости распространяющего мои идеи, он грозит мне судебным процессом на том основании, что я воспринял его слишком серьезно. И в самом деле здравый смысл этой страны подсказывает, что в наших условиях воспринимать музыку с той же серьезности, что и религию, мораль или политику, значит расписываться в собственном безумии, если только эта музыка не написана в жанре оратории. Причины этого помутнения рассудка носят экономический характер. То, что с нами происходит, можно объяснить тем, что многие люди не могут позволить себе пойти на хороший концерт или в оперу. Тем самым они не могут узнать о самом существовании драматического и поэтического содержания в том, что они называют классической или хорошей музыкой, что они воспринимают как сплетение искусственных и причудливо декоративных звуковых узоров, не понимая, что за этим кроется тончайшее выражение чувств, как у их любимой певички. Соответственно, они не испытывают никакого стремления к фортепиано. Да если бы и испытывали, кто из них мог бы позволить себе приобрести пианино? Вот они останавливаются на пианино для бедных, немецком «Концертино» или «Аккордеоне». В то же время наши наиболее одаренные певцы вместо того, чтобы получать 10-15 фунтов в неделю и пенсию, требуют гонораров, превосходящих зарплату всех членов кабинета министров, у которых, между прочим, работа поизнурительнее, или военных во время боевых действий, или музыкальных критиков. Все это пора изменить, чтобы ждать сдвигов в культуре. Необходимость изменений в общественном строе столь насущна, что музыкантам приходится выходить на политическую арену, идя против своей природы. Вагнер вышел в 1848 году на улицу вместе с революционерами, потому что государство отказалось реформировать театр. Точно так же я, вследствие глупости правительства, был вынужден вступить в фабианское общество и старательно притворяться политикам, агитируя за справедливое распределение в обществе покупательной способности в отношении пианино. Если бы мне сейчас пришлось выстраивать все аргументы в логическом порядке, чтобы доказать, что будущее человечества в настоящее время зависит от фортепиано, мне пришлось бы признать свое дело враждебным английскому складу ума, традиционно противящемуся логике. Позвольте мне, предоставив британцам самим прийти к определенному заключению, привлечь внимание к самому слову фортепиано. Орган, физгармония, вокалион, эолион, оркестрион — или любой иной инструмент, способный передать полифонию оперы или симфонии, несомненно, мог бы заменить фортепиано. Если можно исполнять музыку с помощью перфорированных карточек, катушек или иных механических приспособлений, пусть так оно и будет. Изобретенное средство, которое будет находиться под артистическим контролем оператора, станет благодеянием для всего людского рода. Дайте мне в руки такое средство, и по-деревскому придет конец. В конце концов, пусть никто не полагает, что, признав, будто собственное исполнение лучше, чем ничего, он тем самым предлагает заменить филармонический концерт или спектакль. Конечно, речь идет лишь о временном средстве, притом весьма ничтожном. В Италии, когда вы попадаете из картинной галереи в лавку для туристов, вам притит неадекватность репродукции, превращающей золотой закат Карпаччо в черноту глубоко въевшейся сажи. В Байрете... Возвращаясь вечером из Фештпельхауса, вы вдруг слышите, как кто-то наигрывает увертюру из «Мейстер Зингеров» и с трудом понимаете, как вообще можно это слушать. Однако спустя несколько месяцев после возвращения в Англию вы достаете фотографию или садитесь за ноты. Они позволяют вам живо вспомнить Карпаччо или Вагнера. Как бы прилежно вы ни читали Шекспира или Ипсона, полное представление о любом их произведении вы можете получить только когда они поставлены на сцене. Настанет день, когда каждый гражданин сможет получить адекватное исполнение, когда бы он не захотел воспользоваться им. До этих же пор фортепиано будет спасителем общества. Но когда настанет этот золотой век, все наконец увидят, сколь отвратительно и неблагозвучно это сооружение, и его сводящий с ума звук перестанет, наконец, звучать на наших улицах.